Глава двадцатая. Арслан. Дуримар возвращается минут через двадцать. За это время я успеваю прочитать с телефона рабочую почту и созвониться с Домиром. Вчера тот категорично заявил, что я, как честный человек, должен кое-что сделать для Эльвиры Багримовой. Нет, не жениться на ней, выполняя дурацкое обещание, данное нашими отцами. Всего лишь взять на себя ответственность за разрыв помолвки. Я согласился. Все равно ведь планировал поговорить с ее отцом. Я действительно некрасиво поступил с этой девушкой. Она-то в самом деле ни в чем не виновата. Ее просто подвинули как пешку, сделав невесты по договору. И она до поры до времени не противилась. Хороший вопрос, почему? Думаю, Элли боится за сестру. Хмуро сказал Дамир, когда я заговорил об этом. «Мамаша у них, похоже, не из тех, что защищает детей от их отца. И откуда только такие уроды берутся?» «Элли?» — хмыкнул я. Прозвучало скорее как нежное прозвище, нежели просто сокращение имени. «Ты ее так называешь?» «Ну...» — смешался брат, и я уставился на него с удивлением. «Так между вами что-то происходит?» «А я ничего не замечал. И когда же это началось?» Ничего такого! буркнул он. Просто Элли. Эльвира не такая, как другие. Она нежная, ранимая, очень непосредственная, но при этом у нее есть гордость. Вернула же все-таки это кольцо, даже отцовского гнева не побоялась. Хочешь сказать, ты просто ее жалеешь? На этот вопрос брат не ответил, а я не стал настаивать. Разберусь сами. Большие уже. Однако сегодня в телефонном разговоре Дамир вдруг заявляет. «Я поеду с тобой к Багримову». «С чего бы? Хочешь поработать моим телохранителем? Думаешь, он и на меня с кулаками набросится?» «Хочу увидеть Эльвиру. А если он на тебя набросится, я поставлю на тебя. И с удовольствием присоединюсь». «Хотелось бы все таки обойтись без мордобоя. Я, знаешь ли, предпочитаю решать вопросы по-другому. Словами, через рот». «Иногда без кулаков не обойтись», — философски замечает младший брат. «Мы с Элли сегодня были в парке. еще и погулять толком не успели, а она куда-то подевалась и на звонки не отвечает. Но домой вернулась это точно. Я позвонил на домашний и мне ответила ее мать». «Дочь к телефону не позвала?» «Сказала, что Эльвира спит». «Так а с чего она от тебя сбежала-то?» — спрашиваю я. «Где-нибудь накосячил? Сказал что-то не то?» «Да ничего я ей не говорил, если только... Вот, блин, елки палки «Что?» «Да я хотел купить нам кофе, а по дороге наткнулся на Ирку». «На ту, которая за тобой с первого курса универа бегает?» «Ну да. Кое-как отделался от этой липучки. Если Элли увидела нас вместе, могла не так понять». «Собираешься объясниться?» «Угу». Так что вечером я с тобой. Буду объясняться лицом к лицу, пока ты станешь говорить с Багримовым. Пока я пытаюсь представить Дамира и Эльвиру вместе, а заодно реакцию отца на то, что дочь его друга, похоже, предпочла младшего сына, в кабинете вновь появляется директор медицинского центра. «Ну как? Что вы можете мне сказать?» Интересуюсь я. «Спасибо за ожидание, Арслан Тахирович. Я...» Эм, отыскал интересующие вас сведения и для начала хочу перед вами извиниться за что конкретно наклоняясь к нему произошла ошибка всякое бывает знаете сейчас уже не определишь программная она или человеческий фактор ошибка значит да кивает он и как-то съеживаются под моим взглядом У нас тогда проходило обследование. еще одна беременная с похожей фамилией. Ваша невеста Туманова. А та была Туманцева. Вот с ее кровью вашу ДНК в лаборатории сравнивали. Перепутали, да. И почему вы не оповестили меня об этом сразу же, а прислали фальшивые результаты? Так мы не сразу это обнаружили. Прошло время. Вам звонили и не дозвонились. В офисе сказали, что вас нет, и тогда... Что тогда? — Мы позвонили по домашнему телефону вашего отца и его жена, ваша мать, мачеха. — Она сказала, что вы уехали далеко, и что информация, касающаяся вашей невесты, уже не актуальна. Что нам было еще делать? — Шайтан их всех раздери. Сжимаю кулаки, борясь с желанием силы содануть ими об стену. Причем Сюзанна ведь даже не соврала. Я в самом деле тогда уехал. И дозвониться до меня было невозможно, сам так захотел. Я подозревал отца, сомневался в словах Делии, которая заявила, что не имеет отношения к тем анализам, а все объяснялось, черт возьми, куда проще. Мой сын пять лет рос вдали от меня из-за чьей-то проклятущей ошибки. «Вы за это ответите», — говорю я, поднимаясь с места. «Чтоб неповадно было впредь так ошибаться. Ясно?» «Но, Арслан Тахирович, не будьте так строги, ведь такое и в другом месте могло бы случиться». «Вот в другом месте, и будете объясняться». Отмахиваюсь от всех его оправданий, я, шагая к двери. Хочется скорее очутиться на свежем воздухе и позвонить Ясе. Просто услышать ее голос. Мы не виделись всего несколько часов, А я уже скучаю. Как будто я не жил по-настоящему все эти годы, пока ее не было рядом. Просто тупо существовал, как какой-нибудь биоробот. Мир стал пустым без нее, бесцветным. А сейчас снова день за днем обретает новые краски. И я знаю. Если она уйдет, теперь это уже точно будет навсегда. Эльвира. Раслан Булатов должен прийти этим вечером. Мы с мамой готовим ужин по высшему разряду. Она рада, оживлена, а я не могу не думать о том, как мои родители отреагируют, когда помолвка будет расторгнута. Они ведь еще не знают, что мой уже не жених придет именно за этим. Но я рада за него и за его любимую девушку, с которой им довелось встретиться снова. Пусть хоть кто-то будет счастлив». Немного остыв после того, как сбежала из парка, я думаю, что повела себя чересчур импульсивно. И откуда это во мне? Наверное, столько времени сдерживаемые эмоции, которые отец, а затем и я сама загоняли в рамки, вырвались наружу. Я и не думала, что могу настолько сильно кого-то приревновать. Даже вот так, не имея на это никакого права. Ведь в самом деле, кто мне Дамир Булатов? Он даже ничего мне не обещал. Ничего. Ничего. Я сама все себе придумала, и то, что это не простая прогулка, а свидание, и то, что у меня есть шанс быть с ним, быть рядом. Смаргиваю слезы, которые можно списать на злой лук, который я в данный момент яростно нарезаю. Кухню наполняют аппетитные запахи. Мама у меня просто талант в кулинарии. Впрочем, ничего большего, чем готовить и вести хозяйство, она не умеет. Всю жизнь занималась только этим. Ей едва восемнадцать исполнилось к тому времени, как они с отцом поженились. А знакомы были и того раньше, как он сам любит повторять, вырастил себе жену. «Хватит, дальше я сама», — касаясь моей руки, говорит мама. «А ты иди и принарядись, не будешь же гостя в домашнем встречать». «Принарядиться?» Вытаскиваю из шкафа черное платье. Прямое, строгое. В нем я выгляжу старше своих лет. Гладко расчесываю волосы и слегка касаюсь кожи пуховкой с румянами. Вспоминаю все те свадебные платья, которые я перемерила за последние недели. Мне не суждено надеть ни одно из них. Стоя в этих нарядах перед зеркалом, я представляла рядом с собой не Арслана, а совсем другого жениха. А однажды, выйдя из салона, сказала маме, что не люблю того, за кого должна выйти замуж. Она в ответ лишь вздохнула. «Стерпится-слюбится, дочка». «Но я не хочу никаких стерпиться, слюбиться. Я и без того всю жизнь терпела. Сначала потому, что была ребенком, потом из-за страха за сестру». Слышу звонок в дверь. Булатов пришел раньше отца. Тот снова задержался на работе. «Эля, детка, выходи, встречай гостей». Слышу ласковый мамин голос. «Морщись». Деткой она меня зовет только на людях. Гостей? А почему во множественном числе? Арслан, что, вместе с отцом и мачехой явился? Надеюсь, хотя бы долии с ними нет. Но, выйдя в гостиную, я обнаруживаю, что мое предположение оказалось неверным. Булатов пришел с младшим братом. Добрый вечер. Приветствую их, натягивая на лицо вежливую улыбку. Добрый вечер, отвечает Арслан. Братья переглядываются, а затем старший разворачивается к маме, которая как раз носит с кухни блюдо с закусками. Позвольте, я вам помогу. Она, конечно же, отнекивается, но гость настаивает на своем, и вскоре они скрываются в коридоре, а я остаюсь наедине с Домиром. Поднимаю на него глаза и теряюсь под его грозовым взглядом. Какой же он все-таки красивый. Извини, я сегодня. Произносим мы одновременно и одновременно же замолкаем. Погорячилась, говорю я. Наткнулся на одну знакомую и из-за этого задержался с кофе, говорит он. Она, эта знакомая, много для тебя значит. Срывается с губ. Ой, ой, зачем я это спросила? Он наверняка подумает, что это не моё дело. Ничего не значит. Качает головой Дамир. Ну, по правде говоря, она меня в каком-то смысле преследовала раньше, в студенческие годы. Но у нас ничего не было. Дамир вдруг делает широкий шаг и, оказывается, совсем близко. Тебе идет это платье, Элли. Ты в нем совсем взрослая. Если я еще раз приглашу тебя куда-нибудь, больше не будешь убегать. Посмотрим на твое поведение. Вроде бы шутливо хмыкаю я, а он улыбается, как будто доподлинно знает, что перед его улыбкой я не могу устоять. В гостиную возвращается его брат с бутылкой домашнего сливового вина, и я понимаю, что он специально задержал маму, чтобы дать нам с Дамиром поговорить наедине. Накрыв стол, мы не садимся, ждем отца. Тот приходит нервным, взвинченным, как почти всегда в последнее время, извиняется за свою задержку перед гостями. Луиза сегодня снова у подруги. Это хорошо. Я ей сама потом расскажу о том, что моя свадьба отменяется. Застольный разговор начинается с каких-то незначительных фраз, но затем отец бросает взгляд на мою руку, и его лицо тут же мрачнеет. Заметил все таки что я не ношу кольцо. Запоздало прячу ладони под скатерть, и в это же время Арслан Булатов произносит. «Я прошу меня простить», Но наша с Эльвирой помолвка должна быть разорвана. Арслан. Лицо мужчины багровеет. Он явно не ожидал услышать такие слова от того, кого уже привык считать будущим зятем. Уверен, дело тут не только в давнем дружеском обещании. Этот человек явно видел для себя выгоду в том, чтобы породниться с семейством Булатовых. «Могу я узнать причину?» Отложив вилку и отодвинув уже наполненный вином бокал, наклоняется ко мне Багримов. «Так внезапно!» «Я сегодня говорил по телефону с вашим отцом, и он ничего мне не сказал». «Отец еще не знает», — отвечаю я. «Это из-за моей дочери? Она что-то натворила?» Задает вопрос собеседник, глянув в сторону Эльвиры. Она вздрагивает и на миг испуганно вжимает голову в плечи, но тут же выпрямляется. В этот момент я не могу не восхищаться ее выдержкой. Эта девушка вовсе не такая тихоня, какой показалась мне изначально. В ней есть стержень. Возможно, Эльвира Багримова именно так, кто подойдет моему брату. Эти двое нравятся друг другу. Когда я зашел за вином, между ними чуть ли не искры летели. На какую-то секунду меня так и подмывает сказать об этом ее отцу, но решаю промолчать, не вмешиваться пока в их едва начавшиеся отношения. Ваша дочь здесь ни при чем, говорю я. Она замечательная девушка. Любой будет счастлив назвать ее своей женой. Дело во мне. Вас? Именно, киваю я. Я люблю другую женщину и не могу жениться ни на ком, кроме нее. Но вы не отказались от этого брака раньше, и помолвка состоялась. Выходит, что другая женщина появилась в вашей жизни совсем недавно? Нет, качаю головой. Мы познакомились давно, несколько лет назад, но по некоторым причинам нам пришлось расстаться. А теперь я встретил ее снова и понял, что больше не смогу оставаться связанным обещанием, которое вам дал и вы уверены, что не пожалеете?» «Уверен», — отвечает твердо. «Отец тоже скоро об этом узнает, и даже если он будет против, я не изменю своего решения». «Как у вас, молодых, все просто», — усмехается Артур Багримов. «А вы понимаете, что из-за этого пострадает репутация нашей семьи? Ведь и помолвке было объявлено официально». И подготовка к свадьбе уже началась. Недешевая подготовка, надо заметить. Я ведь хотел, чтобы моя дочь смогла выйти замуж достойно. Я возмещу все ваши расходы. Об этом можете не волноваться. Что ж, тогда мне придется найти для Эльвиры другого жениха. Нервно тарабаня по столу пальцами, произносит он. Обстановка накаляется. Девушка съеживается и явно борется с желанием немедленно выбежать из-за стола. Сидящий рядом со мной Дамир напрягается и сжимает кулаки. Бросаю на него предупреждающий взгляд. «Не слишком ли старомодно это звучит?» Произношу я. «Ваша дочь — современная образованная девушка. Не сомневаюсь, она и сама вполне способна выбрать себе человека по душе. Да и времени впереди у нее еще предостаточно. Зачем спешить?» «Вот когда у вас будет собственная дочь, тогда и станете рассуждать оскаливается Багримов. «Выбрать человека по душе? Как это сделала ваша сестра? Да, да, Тахир рассказывал мне, с каким проходимцем она связалась в 18, да еще и от ребенка избавилась каким-то самопальными методами, едва не истекла кровью и стала бесплодной. Такого будущего вы хотите для моей дочери? Она не такая развратница, как ваша Далия, и уж точно не станет путаться с мужиками до свадьбы. Я ей этого не позволю». Надо было еще раньше выдать ее замуж. Толку-то от ее образования. Постойте, морщусь я. Что вы такое говорите про мою сестру? Избавилась от ребенка? Услышанное от Артура Багримова идет в разрез с тем, что мне рассказала сама Дальня. Да-да! злорадно кривится отец Эльвера. Избавилась, потому что не хотела рожать, боялась фигуру испортить. Хотя ваш отец мечтал иметь внука, даже незаконного. А ее хахаль взял деньги у Тахира за то, чтобы уехать с глаз долой, но ей, конечно же, что-то соврал. Вот к чему приводит избалованность и вседозволенность. Стучит он кулаком по столешнице. Я свою дочь держу в строгости, она бы никогда. Хватит! Дамир поднимается и указывает на хозяина квартиры пальцем. Может, моя сестра избалованная и развратная, но отец ее ни разу и пальцем не тронул, в отличие от вас. Запомните мои слова: если вы еще раз прикоснетесь к Эльвере, ударите ее. Я не посмотрю на то, что вы друг моего отца, на то, что вы старше. Вы за это ответите. Обещаю. Я не пожалею вас так же, как вы не жалели ее. Не пожалею! Повторяет он с хрустом, разминая кулаки, и я не узнаю своего улыбчивого брата в этом грозном, разъяренном мужике. Ахнув, жена Багримова всплескивает руками, и бокал падает с накрытого стола, разбивается с громким звоном. Эльвира вскакивает, ее губы дрожат, она переводит взгляд с отца на и вдруг начинает заваливаться на бок. Через несколько секунд девушка оказывается на полу. Она без сознания.